Глава 18. Болтуны. Дневник Отто. Есть определенные категории людей, про которых как они попали в разведку, даже предположить невозможно. Это касается двух наших болтунов, первого и второго, попросту радистов. При том, что люди они совершенно разные, говорить о них отдельно не представляется возможным. Во-первых, подходит к концу запас бумаги, во-вторых, заканчиваются чернила, В третьих нас опять обложили, пришлось топать по болоту, и на литературное сочинительство не остается ни сил, ни желания. М да, и кому вообще-то надо все это, что я пишу, и зачем я это пишу, и для кого? Считай, что для меня. В четвертых они вправду отлично дополняют друг друга, когда оказываются рядом, естественно. Первый Болтун не крепок на слезу, он воспитывался в приюте. От этого у него осталось уважительное отношение к пище, несколько выбитых коренных зубов и природная слезливость. Когда он устроился на работу в швейной мастерской, где были сплошь одни женщины, этот малый сумел там всех разжалобить, и дамы, а было их штук десять, дали ему в долг деньги немалые. Это безо всякой уверенности, что он отдаст. Точнее, с полной уверенностью, что не отдаст. И охот то если бы они отдавали ему только деньги. А малый наш их вдобавок обворовал, да и попался. Но вот феномен. То ли рожа его ублюдочная косоглаза разжалобила полицию, то ли, что вероятнее добрые женщины написали отказную. Только его вместо тюрьмы отправили в солдаты. А тут война, а тут немцы. Первый болтун оказался настолько большим энтузиастом в пропаганде идей Рейха, Что его заметили и позволили ему принять участие в парочке расстрелов. Не удивлюсь, если они там рука об руку с червячком, мать его, орудовали. Ну, видимо, он кого-то очаровал из господ офицеров, вроде как тех швей, и его направили в разведшколу, выбросили куда-то в среднюю полосу, на убой. Он сжег склад с продовольствием и целую зиму прятался у вдовой русской крестьянки. Потом немцы туда пришли а первый болтун такой герой уже дырочку на тулупе просверлил, и косые глаза горят под обострастным огнем. Второй болтун, родись он женщиной, оказался бы меланхолически глупой бабой, которая вышла бы замуж за первого болтуна и неустанно восхищалась его презренными талантами. Вы знаете, пожалуй, к этому больше нечего добавить, хотя нет, периодически во время соединения групп и рокировок Я наговариваю второму болтуну на первого болтуна. Второй ужасается и начинает сторониться. Меня. Так-то. Оба превосходные спецы знают рации, умеют находить место для эфира. В работе холодны, энергичны. При всем лаконизме, Отто, чернил тебе все-таки не хватило. Впрочем, есть еще одна приписка, сделанная за день химическим карандашом. «Нас начали убивать».